Глава двадцать Реликт. Станция висела на орбите планеты огромным темным диском. Лишь только подойдя ближе, стало заметно, что этот диск не совсем правильной формы. Да к тому же от станции отходили рукава ремонтных доков, делая ее непохожей на что-либо виденное мной раньше. Мы вышли из-под пространства три с небольшим часа назад, и почти сразу с нами связался кто-то из охраны станции. «Неизвестный корабль, — говорит реликт. Назовитесь!» Хейли вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул, передавая ей право общаться со станцией. Все же у меня совсем не было такого опыта. «Эксплорер-единорог», — произнесла она. «Цель вашего визита на станцию — ремонт, торговля, отдых». «Принято. Можете пришвартоваться в третьем доке». после непродолжительного молчания сказал диспетчер, но почти сразу же добавил будничным тоном, «Имейте в виду, вы находитесь в прицелах орбитальных стражей. В случае намека на агрессию вас уничтожат. Находясь на станции, запрещено иметь при себе тяжелое оружие. Нарушители также подлежат уничтожению. Высылаю вам информационный пакет с правилами орбитального города». «Спасибо, приняли», — ответила Хейли. конец связи — сказал диспетчер и прервал сеанс связи. «Они не очень-то гостеприимны», — нервно хмыкнул я. «Да нет, это еще нормально», — прокладывая курс к доку, задумчиво проговорила Хейли. «Доводилось мне бывать на одной планете, где нас три недели продержали на орбите, не давая разрешения на посадку, по каким-то религиозным причинам». Когда мы все-таки сели, я ожидала увидеть каких-то ярых фанатичных придурков, но нет, на планете проживали вполне обычные, даже в чем-то приятные люди. И то, что у них раз в полгода всеобщая месячная молитва, никак не влияло на их жизнь в остальное время. «Да», — пробормотал я, — «вселенная не перестает удивлять. Да и вряд ли когда-нибудь перестанет. Слишком много внеобитаемых планет, население которых практически оторвано друг от друга». «Капитан!» — как всегда неожиданно подал голос псевдоискин. «У меня есть хорошая новость!» «Какая?» «Наш счет! Он не заблокирован!» «Да ладно!» — удивленно воскликнул я. Почему-то уже успел смириться с потерей денег и совсем на них не рассчитывал. «То есть мы можем оплатить ремонт на средства единорога?» «Не только ремонт!» — уточнил Бутс. Также мы можем купить все необходимое. Но только именно необходимое. Действительно хорошая новость, довольно улыбнулся я. Вызови сержанта и таракума, будем составлять список покупок. Выполнено. Следующие пару часов мы думали над тем, что именно нужно купить. Список получился внушительным, потому что было принято единогласное решение потратить все, что еще осталось на счету. А кредиты с личных счетов каждого члена команды обналичить в золотые кредиты? Да-да, золотые монеты и слитки. Оказывается, золотом можно расплачиваться практически на всех обитаемых мирах. А на некоторых даже предпочтительнее было платить именно им. В список вошли продукты, оружие, запчасти для ремонта гравитационной установки, а также запчасти, которые могли бы пригодиться нам в будущем. Кроме того, я, успевший немного изучить вопрос, предложил Таракуму установить на единорога движки, работающие на жидком топливе, если такое, конечно, возможно. Самого топлива впрок много не возьмешь, только на пару разгонов до нужной для нырка скорости. Но, тем не менее, я подумал, что такой козырь в рукаве нам точно не помешает. А остальные со мной согласились. Слишком были свежи воспоминания о преследовании единорога перехватчиками. а с этими движками мы могли бы уйти в подпространство до того, как были замечены. Таракума, подумав, сказал, что возможно. Главное, чтобы подходящие нам движки оказались сейчас в наличии на станции. И хватило денег. В данный момент весь экипаж готовился к выходу. Решено было не разделяться, а всем вместе добраться до банка и обналичить счета. После чего также всеми вернуться на корабль и оставить золото под охраной. и лишь только потом отправляться за покупками. Уже неделю мы находимся на станции. Все необходимые покупки сделаны, кредиты обналичены в золото, которое находится на корабле. Основная проблема возникла с ремонтом и установкой движков. Что-то там не ладилось. И если ремонт к этому времени все же удалось закончить, то двигатели пришлось подгонять под единорога, чтобы он в случае ускорения попросту не взорвался. Кстати, единорога как такового больше не было. Было принято решение переименовать корабль. Теперь он носит ничем не примечательное имя Юнит. Я, правда, никак не привыкну так его называть. Да и не только я. На станции, вопреки моим опасениям, никаких сложностей не возникло. Несмотря на откровенно бандитскую внешность большинства ее обитателей, конфликтов никто не провоцировал. За этим следила местная полиция, представители которой и сами были похожи скорее на уголовников. Но их было много, и свою работу они выполняли добросовестно. Нарушителей законов станции не судили и не брали под стражу. Мгновенное рассмотрение любого инцидента, и нарушитель отправлялся на прогулку в открытый космос. И это при том, что практически все передвигались по коридорам станции с оружием. На пятый день нашего тут пребывания, когда с основными делами было покончено, я по совету сержанта разрешил всему экипажу посетить местное увеселительное заведение, что-то вроде ресторана, без белых скатертей и услужливых официантов, но с нормальной едой, выпивкой и сценой, на которой в тот вечер плясали полуголые девицы. Надо сказать, что посещение этого заведения пошло экипажу на пользу. Люди все последние дни, будучи подавленными и напряженными, расслабились и как следует отдохнули. Сама станция больше всего напоминала муравейник, как узкими коридорами, так и снующими туда-сюда людьми. Хотя мы посещали только гостевую ее часть, со множеством магазинчиков, если так можно назвать небольшие плохо освещенные помещения, расположенные в самых неожиданных местах, всевозможными кафешками, которые в основном использовали для переговоров, а также вездесущими уличными торговцами, снующими в людском потоке с тележками и продающими все и вся. Была еще и жилая часть для местного населения, но гостям станции вход туда был воспрещен. Впрочем, никто и не рвался. В настоящий момент мы с Хейли в пультовой рассматривали карту свободного космоса и прикидывали, куда бы отправиться. Планет было великое множество, и каждая со своими особенностями. По большей части все эти планеты были плохо развиты и имели минимум контактов с мирами класса А. Поначалу меня это удивляло. Для чего надо было вкладывать огромные деньги в терраформирование, чтобы потом попросту бросить планету со свежеиспеченным населением на произвол судьбы? Но ответ был прост. Перенаселение. Развитые миры отправляли на новые планеты тех своих граждан, которым не нашлось места дома. В основном человеческие отбросы. Необходимый минимум для выживания им предоставлялся, а дальше крутитесь как хотите. Исключения составляли те планеты, на которых находили редкие ресурсы в больших количествах. В такие миры вкладывали большие деньги, чтобы впоследствии получить еще больше денег. Капитан, пришел мне на ком вызов от Таракума. Вы сейчас на корабле? Да, Ромэн, ответил я. Ты что-то хотел? Ага, он чему-то довольно улыбнулся. «Сейчас подойду и удивлю. Вы где именно?» «В пультовой». «Тогда сейчас буду. Бегу-бегу!» Радостной скороговоркой проговорил он, а отключился. «Что это было?» – удивленно спросил я у Хейли. «Понятия не имею». Женщина пожала плечами и свернула изображение с картой. «Наш техник в последние дни меня вообще пугает. Бегает с фанатичным видом по кораблю и по станции». Улыбается чему-то, да еще и сам с собой разговаривает. Может, его доку показать? Пусть обследует на предмет нормальности. «Да ладно, в порядке он», — вступился я за парня. «Для техника такое состояние как раз нормальное. Корабль же он отремонтировал. Даже гравитационную установку починил. А то, что немного не в себе, так ничего страшного. Рабочее настроение у него такое». «Вам виднее, капитан». не стала спорить пилот, но не удержалась и добавила, «Но Хошелю я его все-таки показала бы». Договорить нам не дал сам Таракума. Влетев в пультовую, он как-то странно осмотрелся, будто ища кого-то. Потом остановил взгляд на мне, радостно улыбнулся и сказал, «Вот!» указывая при этом на вход, куда в данный момент как раз вошел какой-то непримечательный мужичок в комбинезоне техника. «Что вот?» — спросил я у Ромена, подумав, что Хейли права и Таракума переработал. — На сдачу дали! — жизнерадостно сказал он. — Что дали? — тупо переспросил я, ничего не понимаю Его! — техник показал пальцем на неизвестного мне мужика. — Не понял. Я помахал головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что тут вообще происходит. — Да вот, капитан! — снова ткнул в мужика пальцем Таракума. Я сразу договорился, когда движки покупал, что мне его на сдачу дадут. Уже проверил, работает хорошо. Хейли? Жалобно посмотрел я на пилота, которая с интересом разглядывала неизвестного. Это дроид, капитан, ответила она. А затем поинтересовалась у Ромена. Как тебе удалось его заполучить? Они же дорогие. Ну, замялся техник. Он немного бракованный. Самостоятельно не принимает решения, только выполняет приказы. Но зато как он их выполняет? Вы бы видели, как он движки ставил. Дроид. Точно. Читал же про них. Роботы или, точнее, киборги. Внешне мало чем отличавшиеся от человека, но с узкоспециализированной программой. Использовались во многих сферах деятельности в развитых мирах. В основном там, где требовался тяжелый физический труд. но встречались и такие модели, как этот техник. ли они, кстати, реально дорого. «Сколько ты за него отдал?» – строго спросил я у Ромена. «И главное, где взял деньги?» «Да я же говорю, капитан!» – всплеснул руками техник. «На сдачу дали! Денег-то у нас все равно не осталось! А этого дроида, его, кстати, Каз зовут, собирались списать. Помимо сбоя в программе у него еще батареи садятся». Вот я и договорился, что его в довесок к движкам дадут. Но работает хорошо, я проверил. А с программой я поработаю, может, поправлю. «А батареи?» – спросил я. «Да что им будет?» – воскликнул Таракума. «Они же термоядерные. Пару лет еще поработают точно, а там посмотрим. Может быть, где подвернуться, так и поменяем». Я открыл рот, собираясь спросить, не рванут ли эти батареи. Сразу вспомнился фильм «Терминатор». которым котором вырывал такую из груди и выкидывал в окно из машины. И последовавший за этим бум. Но меня снова отвлек вызов на ком. В этот раз от Джессики. «Да, мисс Фест», — ответил я. «Капитан, кажется, я нашла нам работу». Сразу выпалила девушка, только выражение лица у нее при этом было каким-то хмурым. «Хм, интересно». «Почему, кажется...» Тоже нахмурившись, спросил я. — Заказчики-наемники, — ответила Джессика. — Про работу ничего сразу не говорят, хотят встретиться с вами лично. — Где именно? — насторожился я. — Да здесь же, на станции. — Они хотят, чтобы я был один? — Нет, просто просят личной встречи, не хотят общаться по кому. — Так в чем же проблема? — непонимающе уставился я на девушку. «Так наемники же!» — состроила она грустную мордашку. «Понятно», — кивнул я, хотя на самом деле мне ничего понятным не казалось. «Но за последние месяцы я узнал, что разобраться в настроении девушек практически невозможно. Что там у них на уме, они и сами не всегда понимают». «Когда они хотят встретиться?» «Если вы согласитесь, то через час. Кафе «Космический зной». «Что за идиотское название?» пробормотал я, задумавшись. «Ладно, договаривайся о встрече и собирайся. Пойдешь со мной. И предупреди сержанта и Купера. Они тоже понадобятся». Космический зной оказался типичной для этой станции кафешкой. Небольшое помещение, разбитое перегородками на сектора. В каждом секторе имелся стол и металлические табуретки. Для переговоров такие места использовались из-за возможности отгородить каждый сектор силовым полем. Слабеньким, но при этом прекрасно блокирующим звук. Мы вчетвером пришли первыми. сержанты Купер сели с торца стола лицом ко входу. Мы с Джессикой с правой стороны. Наемникам же оставалось всего два места слева. К моему удивлению, их оказалось всего двое. Оба высокие и широкоплечие. Несмотря на гражданскую одежду, по ним сразу было видно, что люди они сугубо военные. и не только по выправке. Была в них какая-то уверенность в себе, что ли? Увидев наших визави, я сразу напрягся. Промелькнула мысль, что если военные, то имеют какое-нибудь отношение к САП и карантинному флоту. Уверенно пройдя к нашему сектору, они уселись на свободные места, и один из них, мужик лет под сорок, темноволосый и усатый, активировал силовое поле, которое моментально отрезало от нас все посторонние звуки. Второй наемник внимательно всмотрелся в наши лица. Был он русоволосым, выбритым и моложе своего спутника лет на 10 Но, несмотря на возраст, сразу становилось понятно, что именно он главный в их двойке. Взгляд, который он в итоге остановил на мне, выдавал в нем человека, привыкшего командовать. — Капитан Юнита, как я понимаю? — спросил он. Говорил он с каким-то едва уловимым акцентом. И почему-то этот акцент показался мне знакомым. Да, просто кивнул я в ответ. Майор Быков, прапорщик Васильков. Независимый наемный отряд. Представил он себя и своего спутника. А у меня от этих простых фамилий внезапно защемило сердце. Русские. Глава? двадцать четверт капитан тихо сказала джессика и пихнула меня в бок острым локотком а что уставился я на нее удивленно капитан с вами все в порядке с беспокойством в голосе спросила девушка да кивнул я просто задумался вы уверены да мисс Фест». еще раз кивнув я перевел взгляд на русских извините. Блин, действительно, после того, как эти двое представились, я реально завис. Но настолько неожиданно было встретить здесь соотечественников. Хотя, если рассуждать здраво, то какие они мне соотечественники? Я не знал о них ничего. Кто они и откуда? Единственное, что у меня с ними было общим, это язык. А мало ли кто сейчас на нем может говорить. Да и сам я в данный момент не русский парень Лёха, а американец с итальянскими корнями по имени Томас. Надо как можно чаще себе об этом напоминать, а то так и буду зависать каждый раз, вспоминая предыдущую жизнь. Наемники тоже смотрели на меня, как и сержант с Джессикой. Только если взгляды моих соратников были обеспокоенными, то взгляды русских, они были разными». Быков смотрел с интересом и легкой усмешкой, а вот Васильков как-то презрительно, что ли? Как на какую-то букашку, не заслуживающую внимания, но постоянно летающую рядом и действующую на нервы. «Вы хотели со мной встретиться?» — спросил я у них, прервав затянувшееся молчание. «Хотели», — чему-то ухмыльнувшись подтвердил Быков. «Я вас слушаю. Мы бы хотели нанять ваш корабль. — просто сказал майор. — Для каких целей? — Перевозка. — Перевозка чего? — задал я очередной вопрос и нахмурился. — Он издевается, что ли? — Так и будет мне информацию по одному слову выдавать? — Ничего, кого? — снова хмыкнул Быков. — Меня моих людей. Измолчал и смотрит на меня все с той же усмешкой. «Не понял, это проверка какая-то?» «Наблюдают за моей реакцией?» «Майор», — сквозь зубы процедил я, «если вы хотите нас нанять, то перестаньте ходить вокруг да около. Переходите к делу». «Хорошо», — легко согласился он. «На самом деле все просто. Вы доставляете нас на нужную планету и ждете там неделю. Мы выполняем свою работу, и вы доставляете нас на следующую планету». Подробности? На какие планеты придется лететь? В чем заключается ваша работа? Оплата, — ровным тоном уточнил я. — Сергей, я тебе сразу говорил, что не стоит связываться с сопляком, — недовольно сказал Васильков Быкову. — Сказал на русском, и что самое интересное, я его прекрасно понял. То ли русский язык совсем не изменился за прошедшие тысячелетия, если принять за факт, что я в будущем... То ли Томас прекрасно знал русский язык. Покопавшись в его воспоминаниях, выяснил, что нет. Русского он знать не мог. Тогда почему? Ладно, этот вопрос буду решать потом. Сейчас надо разобраться с наемниками. Что-то мне совершенно не нравятся их недомолвки. Господин прапорщик, — обратился я к Василькову, — вас что-то не устраивает? Он вновь смерил меня раздраженно-презрительным взглядом и выдал «Пацан, я же тебя, сука, и не называю!» «Чего?» — опешил я. «Не обращайте внимания», — хохотнул Быков. «Владимир имеет в виду, что господ у нас нет, поэтому такое обращение неприемлемо. Лучше просто прапорщик или товарищ-прапорщик?» «Товарищ» он произнес по-русски. «Только последнее вы вряд ли вы говорите». «Понятно». кивнул я, все еще не собравшись с мыслями после заявления Василькова. «Что же касательно ваших вопросов, — продолжил Быков, — лететь придется на Аарон. Добираться до нее от реликта на вашем корабле приблизительно десять-двенадцать дней зависит от того, как быстро вы нырнете. Смотрите». Он вывел со своего кома карту и выделил нужную планету. «Мне ни ее название, ни ее расположение ни о чем не говорили». Немного на нее поглазев с умным видом, я вопросительно посмотрел на сержанта, ожидая подсказки, но он лишь пожал плечами типа «решай сам». Черт, знать бы еще что решать. Не знаю почему, но мне все больше и больше не нравилась эта работа. Можно было, конечно, сразу отказаться, но не факт, что в ближайшее время удастся найти другую. А деньги нам теперь очень даже понадобятся. Кстати, деньги. «В чем будет заключаться ваша работа?» — спросил я у Быкова. «А вот это уже не ваше дело, капитан». Наконец-то, перестав ухмыляться, серьезно ответил он. «Мне не нужны подробности, но знать, чем именно вы будете заниматься на Аароне, хотя бы в общих чертах я должен», — упрямо сказал я. «Мне надо просчитывать возможные неприятности для моей команды и корабля». Быков сразу отвечать не стал, задумчиво посмотрев на Василькова. «Что думаешь?» — спросил он на русском. «Скажи, чего уж там. Прав пацан», — ответил ему прапорщик. «Хорошо», — кивнул мне майор. «Наша работа заключается в освобождении заложника. Кого и откуда, я вам пока не скажу. Опасности для корабля и вашей команды никакой. Мы планируем, что вы сядете довольно далеко от места нашей миссии и будете просто нас ждать. Приблизительно неделю». Потом я со своими людьми гружусь на борт и летим к следующей планете. Какой именно, узнаете только после подписания договора о найме. Я ответил на ваши вопросы. Оплата, задал я уточняющий вопрос. Сто тысяч кредитов, ответил Быков. Нет, это не серьезно, отрицательно покачал я головой, чувствуя облегчение. Вот и повод отказаться. Повод, который примет моя команда. — Сто пятьдесят, — сразу же добавил майор, — это последняя цена. — Для чего требуется сажать корабль на планету? — спросил у него сержант. — Наконец-то, а то у меня уже мозги кипят думать за всех. — Почему не обойтись челноком? — В моем отряде четырнадцать человек. В челноке они все просто не поместятся. Но даже если бы поместились, этот вариант все равно не подходит. Помимо людей у нас есть техника. Пара боевых доспехов, бронеплатформа и вездеходы. — Ни хрена себе! — присвистнул сержант. — Почему же при наличии такой техники у вас нет своего корабля? — Корабль был, — спокойно ответил Быков. Но с последнего задания он вернулся в таком состоянии, что пришлось его списать. — Поэтому мы и хотим нанять вас. — Еще вопросы? — Пока нет, — подумав, сказал я. — Есть просьба. Вы не могли бы нас оставить ненадолго? Я хотел бы поговорить со своими людьми. — Да не вопрос, — снова ухмыльнулся майор. — Десять минут вам хватит? — Отлично. — Владимир, подъем. Пойдем погуляем. Дождавшись, когда наемники вышли из сектора, я снова активировал силовое поле и посмотрел на своих людей. Джессика, так и не проронившая за время переговоров ни одного слова, задумчиво чесала кончик носа. Купер разглядывал свои пальцы, а Вольт просто смотрел на меня с таким видом, как будто его вообще ничего из происходящего не касается. «Что вы обо всем этом думаете?» — спросил я, видя, что никто не хочет начинать разговор первым. «А что мы должны думать?» — удивленно поднял брови сержант. «Мы с Купом тут вообще в качестве охраны. Решение за вами, капитан». «Я согласна с мистером Вольтом», — негромко сказала Фест. «Черт, сержант, я же уже говорил, что не собираюсь единолично принимать решения!» — вспылил я, удивленный их поведением. «Поэтому мне нужно знать ваше мнение!» «Послушай меня, Томас», — вкрадчивым голосом ответил Вольт. «Ты капитан, и именно ты должен принимать решение «Твоя идея с собраниями — это, конечно, хорошо», — Каждый член команды чувствует себя нужным и так далее. Но решение должен принимать ты. Команде не нужен друг. Команде не нужна свобода слова. Команде нужен лидер. Лидер, за которым они будут готовы идти в любые передряги, беспрекословно выполняя его приказы. Во время боя с перехватчиками ты себя таким лидером показал, и команда это оценила. Ведь ты не думаешь, что никто не ушел только по той причине, что идти некуда? Да как бы не так. На реликте не так уж и сложно устроиться на какой-нибудь корабль. Даже Линди и Марти, не говоря уж про боевиков. Но все остались. Потому что доверились тебе. Даже если они сами этот факт до конца не осознали. Они пошли за своим капитаном. Поэтому решай сам, а мы будем выполнять приказы. Офигев от такой отповеди, я лишь чертыхнулся. Решай, говорит. Знать бы еще что решать. С одной стороны, нам эта работа нужна. С реликта все равно нужно куда-то двигаться, потому что швартовка в доках каждый день съедает деньги со счета корабля, на котором их уже почти не осталось. А через пару дней они кончатся совсем, и нас попросят со станции убраться. И если мы двинемся в путь не в неизвестности, имея конкретную работу, за которую платят, это будет огромным плюсом. Но, с другой стороны, что-то мне в этой работе не нравится. Что именно, понять не могу, как не стараюсь. Но не нравится определенно. Черт. Хорошо, — уверенно кивнул я. Мы берем эту работу. Только жаль, что эта уверенность не настоящая.